Рождественская традиция. Полустанок, Алабама. 1937 год. На первом году работы Иджруф решили в знак признательности клиентам не закрываться на Рождество и всех пригласить на бесплатное угощение. В рождественское утро Руф распахнула дверь и опешила, увидев дожидавшуюся на улице толпу. Там собрался почти весь город, включая приезжих, узнавших, что кафе будет открыто. Однако приветили всех: мужчин, женщин, детей, всех путейцев и даже кошек и собак. С тех пор каждый год уже 23 декабря приступали к готовке. Иначе было нельзя. Отмечание Рождества в кафе стало городской традицией. В Великую депрессию дети из обедневших семей получали лишь те обёрнутые серебристой фольгой подарки под ёлкой, которые для них приготовили Иджи и Руфь. Кроме того, в кафе была еда. Большой Джордж, сын Сипси, следил, чтобы барбекю хватило на всех. Охотники приятели Иджи поставляли изрядное диких индейок, которых на кухне фаршировали клюквой. К столу подавали жареных цыплят и свиные котлеты, миски картофельного пюре с подливкой, оладьи, булочки собственной выпечки, кукурузный хлеб, бисквиты и не менее десяти видов десерта. Многим железнодорожникам, старым холостякам, было больше негде отметить Рождество. Кафе стало им домом. Они приносили с собой бутылки 75-летнего кентуккийского бурбона, который Иджи, стараясь обмануть преподобного Скрогенса, подавала в бумажных стаканчиках. Конечно, всякий раз обман раскрывался, ибо некоторые путейцы так нагружались, что падали со стульев. Вот и в 1937-м весь город гулял. Веселились все, кроме Бадди. Лишится руки само по себе большое несчастье. А он увлекался спортом и мечтал стать ведущим бейсбольным питчером или футбольной звездой. Бадди особо не распространялся о крушении своих надежд, но теперь почти не выходил из дома. Сидел в своей комнате и порою впадал в истерику, чего прежде с ним никогда не случалось. В то Рождество он устроил сцену в присутствии тети Нинни и дяди Клео, и тогда Иджи поняла — Дело серьезнее, чем она думала. Ее подруга Эва Бейтс на паях со своим папашей держала танзалу реки Черный Воин. И вот Иджи кое-что задумала. В доме Эвы жил целый выводок собак. И была среди них одна собачонка, которую, по мысли Иджи, стоило увидеть племяннику. Загвоздка была в том, что Иджи сильно рисковала. поскольку визитом в Ривер-клуб нарушила бы данная Руфи обещание. Но оно того стоило. Главное, чтоб все держали рот на замке. Усевшись в машину, она сказала: "Бади, мы с тобой кое-куда съездим, но рассказывать об этом нельзя, иначе понятно, иначе у тебя будут большие неприятности. Так? В точку. Ну что, обещаешь?" "Обещаю". Честная скаутская «Да, мэм. Ну, ладно». Иджи завела мотор, и они поехали к реке. Остановившись возле бревенчатого дома, Иджи оставила племянника в машине, а сама поднялась на веранду и заговорила с женщиной, обладательницей ярко-оранжевых волос. Вскоре Бадди заметил трехногую собачку, которая вместе с другими псами весело гоняла по двору. Как и рассчитывала Иджи, мальчик был впечатлён. Собачка будто не ведала о своей ущербности. Она просто радовалась жизни. В ней не было ничего от колеки. Бади вылез из машины и подозвал собачку, потом погладил её, и в ответ она всего его облизала. Когда отъезжали от дома, Бади сказал: "Мне очень понравилась вон та коричневая собачка. У неё нет одной лапы, но она милая. Правда, тётя Иджи?" Так кинула взгляд во двор. Суще, правда. И вообще она самая милая в этой сбори. Идж помахала подруге и дала газу. Эва Бейтс была личностью не менее отъозной, чем её отец большой Джек, владелец кемпинга для рыболовов и ревер-клуба. Домики туристов на задях клуба были широко известны тем, что в них предавались, так сказать, неподобающим занятиям. Помимо торговли контрабандным спиртным, большой Джек вёл незаконный горный бизнес. И покер по крупному в удалённой клубной комнате порой заканчивался печально. Ходили слухи, что там прикончили двоих: одного за шулерство, другого за отказ оплатить ставку. Место это считалось неблагополучным, но Идж с восьми лет его посещал вместе со старшим братом, а в 12 уже сидел за покерным столом. причём играла она хорошо. В тот год, когда Руф вернулась в Олдост и вышла замуж, контролировать её стало некому. И она днями и ночами пропадала в клубе. Ей было плевать, что так называемые приличные люди смотрят косо на хозяина заведения и его дочь. А преподобный Скрогинс предал Анафиме рассадник беззакония, расливающий юные души. Эва и большой Джек были её друзьями. Они нравились ей, и она нравилась им. Потом Руф бросила мужа и вернулась в полустанок. Ситуация изменилась, когда вместе с Иджей и маленьким Бадди она поселилась на задях кафе. Первое время вечерами Иджи удирала в клуб, где по-прежнему играла в карты и пьянствовала, а Руф от беспокойства за неё всю ночь не смыкала глаз. Не раз Иджи возвращалась с на бровях Чаша терпения переполнилась, когда в 5:00 утра она пришла вся в крови после драки с партнёром по покеру. На другой день Руфи и Бадди съехали из кафе. "Я тебя люблю, но так больше не могу", сказала Руфь. "Я все извелась, гадая, жива ты или тебя пристрелили". Она вернулась лишь после того, как Иджи поклялась на Библии, что ноги её не будет в River Club.